Пролог. Поганый, поганый день. И самое поганое в нём то, что я с обеда мечтал надраться так, чтобы забыть, как выгляжу. Если бы только не работа, которую кто-то должен выполнять. Устала откидываюсь в кресле, потирая глаза. Ладно, чего уж теперь. Всё равно рабочий день давно закончился. А я надрался. Точнее, ещё надираюсь. Самое время отправиться на вечеринку и продолжить. Закрыв кабинет, спускаясь к выходу, но заворачиваю на пост охраны. «Привет, Биг Босс!» Встречает меня Витя, начальник охраны. Он сидит за столом перед камерами, так что я логично удивляюсь. «Я думал, ты сегодня отдыхаешь». Имея в виду эту дебильную вечеринку, которую придумали маркетологи, считаясь я хорошим ходом для раскрутки отеля. «Отдыхаю», — кивает он. Саня позвал на пульт, говорит, любопытная картинка. «Мысленно матерюсь». На черта я только решил сюда заглянуть. Вечное желание всё контролировать. Что там? Подхожу к нему, опираясь на спинку кресла, смотрю на экраны. Основное веселье проходит на площадке у бассейна. Оно и понятно. Там вода, лежаки, бар и шведский стол. Несмотря на то, что цена на вход очень высокая, а вечеринка, по сути, закрытая, чтобы избежать всякой шушеры в отеле высокого класса, народу всё равно много. Но Витя указывает на другую камеру в дальнем углу за отелем. Нахмурившись, приглядываюсь, но толком ничего не вижу. Саня сказал, кто-то трётся с той стороны уже минут пятнадцать. Я усмехаюсь. «Ну и пусть трутся. Через трёхметровый забор они вряд ли перелезут». Витя неопределённо качает головой. «Там участок решётки за кипарисами. В принципе, тощий подросток может пролезть при желании». «Ты шутишь?» Смотрю скептически, но Витя, хмыкнув, тычет пальцем в экран. Перевожу взгляд туда. Из-за кипарисов появляется оляпистое пятно. «Точно, девчонка!» — кивает Витя, я только диву даюсь. «Неужели реально через решетку пролезла?» «Ну а как еще?» «Сейчас пошлю ребят, пусть выведут ее отсюда, все разъяснив». «Погоди». Я останавливаю руку, которую он тянется к телефону. Витя смотрит с удивлением. «Да я и сам бы, наверное, удивился такому решению». Только уже достаточно пьян, потому и повинуюсь пришедшей в голову мысли. Пусть девчонка порадуется жизни. Отправь кого-нибудь из ребят, чтобы присмотрели за ней, на случай экстренной ситуации. Ну и если она несовершеннолетняя, тогда выставите из отеля. Витя только качает головой, но возражений не произносит. Я с насмешкой наблюдаю, как пятно отвратительно ярко-красного цвета движется в сторону бассейна. Что ж... Может, у нее тоже был поганый день.